Глава двенадцатая. Где заканчиваются дороги? Мы так не договаривались. Коротышка в затертом сюртуке недовольно наморщил нос и покосился на окруживших его пиратов. Хотел было еще что-то сказать, но Толло Калиш помахал у него перед лицом скрученными бумагами и отрезал. — Шкипер не может лететь с нами. Его сильно прихватило на холодных ветрах. «Поэтому оставляешь у себя. Завтра к вечеру мы его заберем. Дом у тебя на отшибе. Никто лишний раз любопытствовать не будет. Но и расписки твои пока полежат здесь, под присмотром. Ведь не хочешь ты сказать, что нам не доверяешь?» «Доверяю ли я вам? А какая разница, почтенный? В любом случае, что я могу сделать с полусотней головорезов, каждый из которых меня пальцем сломает?» «Ну, хорошо. Завтра поздним вечером заберете капитана. Ночлег и уход обойдутся в десять золотых. Ну и можешь еще чуть-чуть добавить за беспокойство». «Десять? А почему не сто?» — осклабился Толлока. «Потому что лекарь берет пять за срочное лечение и еще пять за молчание. Сани уже ждут внизу. Нам пора ехать. И дерюгу какую-нибудь дайте прикрыть капитана». — Будет обидно, если я его не довезу домой. Отцепив с пояса тяжелый кошель, пират протянул его чиновнику и предупредил. — Здесь пятьдесят. За самый лучший уход. Я лично потом прослежу. а расписки прямо сейчас запрем в сундук, чтоб ты не волновался. Наклонившись к приятелю, Толлока поправил толстую теплую шкуру и печально вздохнул. — Паршиво, что ты так неожиданно свалился. Мне было бы спокойнее, будь ты рядом. — Ничего, я буду лишь мешаться. Ягер отлично справится, как и ты с мосом. Команда знает, что делать. Второй галеон завалите без каких-либо проблем. Главное, раньше времени высоко не поднимайтесь. Пока вы у земли, в утренней дымке шхуну не будет видно. «Ну, и до вечера в нужном месте пересидеть, а там и за мной можно. Я порошков всяких напьюсь. Полегчает». «Обязательно. Заодно тебя порадуем, сколько золота захватим». «Вот именно. Мы теперь с тобой будем золотом гадить, друг мой. До конца жизни. Ну, давай, не прощаюсь. Завтра вечером увидимся». Корабль уже успел исчезнуть из виду, потерявшись в ночном небе. А Карл все лежал, поглаживая бок. Затем присел и спросил у возницы: "Лекарство захватил?" "Разумеется, он в сумке фляга. Пей, ложись, а то на тебе лица просто нет". "Отлично. А что с дознавателями?" Письмо с мальчишкой отправил. Через час мимо проезжал, так там бегали все как на скипедареные. Ну, и из гарнизона лошади стояли у канавязи. Думаю, серьезно все восприняли. Отпив половину, Карл закрыл пробку и устроился поудобнее, набросив тяжелую шкуру сверху. Еще бы! Я бы тоже забегал, если бы мне описали золотой галеон до последней деревяшки, подноготную капитана и возможный курс. А еще сообщили, что сыроеды вот-вот хапнут миллион золотом, «Так что давай до дома. меняем клячу и до рассвета в таверну, как и планировали. Там нас ждет отдых, а тебя, честно, заработанная сотня. И никаких проблем с законом». «Но мог бы и предупредить, что команда будет настроена так серьезно», — захохотал фальшивый чиновник, подгоняя лошадку. «Я уж было подумал, что никогда больше не вернусь в театр». Так меня во время последнего представления и грохнут. Зато за один вечер заработал больше, чем за год. Разбудишь, как доберемся». Карл допил остатки настоя, снимавшего все проявления внезапной лихорадки, и пристроил тощий мешок с пожитками под голову. Полезно все же иметь разных знакомых, с которыми в молодости успел проверить дно ни у одной винной бочки. И не обязательно, чтобы собутыльники умели пользоваться ножом и отмычкой. Таланты могут пригодиться разные. В крохотной комнате под покатой крышей было душно, но хотя бы тепло. И серый, слежавшийся снег почти весь вычистили из города, вместе с мусором, который обычно скапливается в канавах и по краям мощенных камнем дорог. Поморщившись, фамп винодел отхлебнул отдающий кислятиной дряни и взболтал глиняный сосуд. Судя по звукам, напиться до беспамятства не хватит, но скоротать вечер вполне. Бывшее доверенное лицо торговцев Ариса успело удрать от сыроедов буквально чудом. Все же паранойя и умение просчитать варианты помогли припрятать крохотную лодку у нужного человека. А заранее отложенные золотые позволили оплатить тайный полет до границы, где перепуганного купца передали из рук в руки и отправили дальше. Вот только дома Фам ждали, и это было одно из первых неприятных новостей. Неожиданно разразившаяся на юге пиратская война поломала множество планов, а заодно и стоило карьеры человеку, который так долго вербовал наемников для будущего похода на Барба-Собирателя. Вся выстроенная пирамида договоров, тайных союзов и обещаний рассыпалась под натиском нищего жулья, посмевшего тряхнуть местных богатеев за мошну. Оказалось, что разграбленные деревни и города стоят куда больше, чем будущие доходы от еще не начавшейся военной кампании. А еще было неприятно получить открытую угрозу от соседа который пообещал свернуть шею всем излишне хитрозадым торговцам, которые чужими руками пытаются стравить сыроедов со старым, но вполне себе еще боеспособным королем. И поэтому всю подготовку свернули, сбросив со счетов любые честолюбивые планы. Даже спасибо не сказали, когда Фамп предоставил детальный отчет об сэкономленных деньгах и замороженных векселях. Вторым ударом была свежая новость про гибель братьев Скейт. В анархии, охватившей Тронные острова, нужно было искать новых вождей, способных приструнить взбаламученную вольницу и доказать, что именно с ними можно вести дела. А если учесть, что свободное золото уже было спущено на фрегаты и припасы, то ждать чего-либо полезного от диких соседей смысла не имело. Разве что еще через лет 5-6 доползут новые караваны со шкурами и обогащенными рудами. Или появятся новые бородачи, готовые продать свои топоры любой наемнической команде за гроши. Но это дела далекого будущего. А сейчас у Фампа дела не было неверных друзей, в раз отвернувшихся от попавшего в опалу неудачливого шпиона. Неожидаемой славы и уважения, как у человека, способного назначать адмиралов на бесчетную воздушную флотилию У него не было даже обещанных денег, которые уже потратили на защиту южных границ Честно говоря, кое-что удалось припрятать, и на старость точно бы хватило Но что значат эти гроши и перспективы, ради которых он надрывался все эти годы? Но и не стоит сбрасываться с щитов глухую злобу, которая отравляла черные ночи, заставляя давать себе невыполнимые клятвы. И новые мечты, в которых очень многим, напыщенным индюкам из бесчетных торговых гильдий, Толстяк собственноручно сдирал кожу и заливал расплавленное масло в распахнутые рты. Все же долгое общение с сыроедами не могло не повлиять на опыт общения с близкими тебе людьми. Наверное, если бы кто-нибудь из старых знакомых узнал, о чем именно думает Фамп, его бы показательно сожгли на ближайшей площади. Потом пепел собрали в мешок и сожгли еще раз, в избежание. В дверь неожиданно громко постучали, поставив бутылку на кривой стол, Посидевший купец медленно встал и зашаркал к выходу. Тонкий огонек свечи осветил лицо мальчишки, подрабатывавшего в таверне. «Что нужно?» «Человек заходил. Здоровый такой. Вас спрашивал. Письмо передал. Медяк дал. Просил обязательно разбудить. Сказал, что если вы хотите его найти, будет до завтрашнего обеда ждать в порту, в Кривом Мерине. А если до обеда никого не будет...» вернется домой с караваном. «А как выглядит?» «Большой, сильный, в меховой накидке, и пояс широкий бисером вышит. Весь в зверюшках таких с рогами, а еще борода с косичками». Покачиваясь, Фамп пытался вспомнить, на кого бы мог походить неизвестный визитер. Но замутненный дешевым алкоголем мозг выдавал лишь одно — пояса с бисером — Носили обычно наемники, чьи дома были где-то за границей вечных льдов на Тронных островах. Остальные предпочитали более дорогие украшения. «Письмо где?» «Вот. А на утро воду горячую для бритья готовить?» «К черту воду! Лучше еще вина неси!» Помявшись, посыльный законючил. — Хозяин сказал в долг больше не давать. Вы и так еще за три вчерашние не рассчитались. — Пшел прочь тогда. Захлопнув дверь, толстяк развернул крохотный клочок и попытался вчитаться в пляшущие неровные буквы, поднеся свечу поближе. С пятого раза это удалось, и в голове зазвенело, будто он пропустил неожиданный удар. «Я дам тебе обещанные острова и замок, если встанешь рядом. Прошу лишь раз». Разобрав каракуль еще раз, Фамп подошел к крохотному окну и с трудом распахнул скрипучую створку. Зачерпнув пригоршню снега, растер лицо и уставился в темноту, пахнущую дымом от растопленных по городу домашних печей. Подцепив бутылку, медленно вытянул руку вперед и вылил остатки вина в ночь, повторяя севшим голосом. «Прошу лишь раз, только раз!» Утром первые солнечные лучи не успели еще раскрасить яркими цветами крыши домов, когда Фамп-винодел нашел человека с расшитым бисером поясом. А еще через месяц он взглянул в глаза ледяной ведьме. Легкий мороз сменился оттепельем, и на ближайшее поле упал туман. Он был густой, как сметана, укрыв под собой белый снег и заснувшие на зиму деревья из рощи. Где-то далеко за краем мира медленно просыпалось солнце, нехотя пытаясь первыми осторожными лучами прощупать кромку мохнатых облаков. Но пока вокруг царствовали оттенки серого, превратившие реальность в хоровод теней. Неторопливо ползущий пузатый галеон аккуратно снижался, приближаясь к заданной высоте. По приказу его величества Барба-Собирателя любое летающее судно рядом со столицей обязано было придерживаться сталоктей над проплывающими внизу перелесками, чтобы крышу ненароком не зацепить, но и быть в досягаемости тяжелых баллист, вцепившихся в башни крепостной стены, опоясавшей баргеллу. Сам, неоднократно штурмовавший соседей, король прекрасно представлял, что может сделать даже одинокая лоханка, нагруженная под завязку горшками с зажигательной смесью. А с теми, кто зазевался и приказ вздумает нарушать, разговор короткий. С Настей долой и кусками с небес на землю. Без исключений. Благо, дежурные корабли постоянно на готове и в любой момент готовы подняться на перехват. Медленно материализовавшийся сзади призрак небольшой шхуны бесшумно распустил паруса и начал нагонять свою цель. Пираты успели подобраться почти вплотную, когда неожиданно дремавшие на корме охранники подняли с палубы щиты и укрылись от возможной атаки. Только что бродившие рядом с резными перилами солдаты в цветных дублетах исчезли, превратившись в ощетинившуюся копьями стальную черепаху. Засвистели дудки, послышались многочисленные крики, и тяжелый парусник начал медленно поворачивать вправо, сближаясь с преследователем. Ягер, стоявший у штурвала, отреагировал мгновенно. «Артефакты на треть вверх! Право на борт! паруса ставь, Огневикам Товсь!» Взлетевший по узкой лестнице на узкую корму Йоннохан – закрутил головой, успев отметить и толпу на чужой палубе и готовые к выстрелу баллисты. — Это что же, ждали сволочи? — Нам же лучше, выкосим всех сразу, — ответил Ягер и проорал. — Залп! Три громыхателя выплюнули шрапнель, прошивая щиты и разрывая человеческое мясо на куски. Но баллисты уже метнули в ответ богры, ударив в тонкий серый борт. Брызнула щепа, зазвенели цепи, связавшие оба корабля в одно целое. План неожиданной атаки разлетелся на куски, успев лишь открыть счет погибшим. «Мы не поднимемся, надо крюки рубить!» — заорал один из пиратов, ударив топором по железному жалу и выбив искры. «Справа стволы разворачивай, готовься встретить атаку!» первым сообразил Мосс, перегнувшись через перила и начав командовать пиратской командой. «Мы с той стороны стрелять не сможем. Придется через нашу палубу их давить. Быстрее, пока они не рванули сюда». Из трюма Галеона тем временем на заваленную телами палубу лезли все новые солдаты. Сотни рук уже тянули цепи, сближая корабли борт в борт». Несколько человек попытались взобраться по вантам повыше, но закувыркались обратно, сбитые острыми стрелами. У правого фальшборта шхуны уже вовсю суетились огневики с помощниками, спешно освобождая и разворачивая первый громыхатель. «Ждали собаки!» Прохрипел Мосс и разрядил приготовленный арбалет в толпу, сгрудившуюся у узкого провала, пока еще отделяющего Галеон от попавшей в ловушку Шхуны. Ну, сейчас мы вам покажем. Артефакты на полную! Скомандовал Ягер, пытаясь заставить нависнуть верткий кораблик над противником. Попрыгайка на 2-3 метра вверх, да еще в керасе и с оружием в руках а там, если повезет, то получится выломать проклятые кованные копья, пробившие борт. Им бы чуть-чуть отойти, буквально шагов на сто, а там уже посмотрим, чья возьмет. Первую волну нападающих встретили два шрапныльных облака, выкосивших почти всех абордажников. Оглохшие и ослепшие от едкого дыма остатки солдат пираты добили дружным натиском. Капитан Галеона поздно спохватился и проворонил чужой маневр. Серое днище пошло все выше, натягивая звенящие цепи. Тяжелый королевский корабль начал заваливаться. Полетели вниз куски мачт и паруса. Еще рывок! Еще! Выскочивший из трюма заряжающий заорал с ужасом. «Бочки с гремучкой подмокли, зарядов на пару выстрелов всего, остальное все в комках». Толлока, довернувший последний неиспользованный громыхатель с правого борта, выдернул из суетящейся толпы первого попавшегося и прорычал. — Топоры берите и борт рубить, чтоб все богры сейчас же пошибали. Уйдем вверх, мы их просто бочками закидаем. Вполне хватит петуха пустить. Но команда опоздала. Натужно заскрипев, Галеон резко начал подниматься к облакам, ударив в нависшее чужое брюхо. Скользнувшая в бок шхуна дернулась, лопнула одна из цепей. Но на палубу уже хлынули солдаты, стараясь двумя отрядами вломиться на корму и нос. Запоздало рявкнул громыхатель, ополовинив одну кучу вооруженных людей. И уже по всему свободному пространству закипела схватка. Будь у пиратов полная команда, даже хотя бы просто хорошо подготовленные ветераны — Еще неизвестно, как бы сложилась битва. Все же неожиданная атака и Шрапнель нанесли почти катастрофический урон абордажникам. Но команду Карл собирал из того, что было, и теперь любители быстрого обогащения убивали одного за другим. Перескочив через покосившееся перило, Ханс сбил ближайшего солдата и ударил другого в спину. Затем метнулся к баркасу, закрепленному прямо у входа в капитанскую каюту. Толстяк успел разрубить большую часть веревок, когда пришлось использовать меч против навалившихся врагов. Но прежде, чем мосса зажали, сверху дважды хлопнули ручные арбалеты. А потом в толпу свалился ягер, закрутившийся подобно бешеной собаке. Юноша прекрасно понимал, что бывший приятель Карла пытается удрать один, наплевав уже на выбитую команду. Но для побега надо было дать хотя бы крохотный шанс, хотя бы один лишний миг. Запилеорн! Рев бывшего гладиатора перекрыл шум схватки. Толлока прошел сквозь солдат, как ураган. Его топор оставлял после себя лишь просеку из убитых. Разметав навалившихся на Ягера абордажников, великан швырнул молодого капитана в медленно поднимавшийся баркас. Затем развернулся, срубил голову зазевавшемуся мужику в залитой кровью кольчуги и пошатнулся, получив арбалетный болт в живот. Ягер успел увидеть, как перевалившие через борт стрелки встали на колено и дали залп, используя пустое пространство для результативной атаки. А потом Йоннахан метнул связку зажженных факелов в провал трюма, и лишь косые мачты галеона мелькнули мимо, повалившись вниз в вязкий туман. — Паруса оставь! — завизжал Мосс, рубанув по чужим рукам, вцепившимся в борт. Короткий вскрик, свист ветра и опасное потрескивание палубы, под которой бесновался выставленный на полную мощь артефакторный ящик. Ягер с трудом сдвинул рукоятку, превращая беспорядочный подъем в управляемый взлет. Затем рванул канат, освобождая парус. «Зачем огонь пустил? Там же закрыто все в трюме!» «Закрыто? Ты был очень занят!» Закашлялся Пузан, медленно сползая по мачте, прислонившись к полированному дереву спиной. Когда громыхатели ворочали, один из бочонков открытым внутрь ковыркнулся. Надеюсь, нам этого хватит. В подтверждение его слов снизу донесся глухой взрыв. Перегнувшись, Ягер попытался разглядеть, что же творится на сцепившихся кораблях. Порыв ветра рванул ослабевшие серые клубы, и увиденное врезалось контрастной черно-красной картинкой в память юноши. Повисшие на цепях обломки шхуны, пылающие мачты галеона и начало его падения вниз, вслед за к земле остатками пиратов и абордажников. Повернувшись на щелчок запорного механизма, молодой капитан посмотрел на чужой крохотный арбалет и медленно опустился на скамью рядом с румпелем. Нож на поясе был далековато, и не факт, что получится удачно метнуть. Но неожиданно Яннохан опустил оружие и засмеялся, пуская кровавые пузыри. «Представляешь, а ведь Карл нас всех сделал, скотина! А я купился как дешевка, миллион золотом! Наверное, все же Галеон Королевский что-то ценное перевозил. Да и слухи ходили про доставку кассы с северов». «Только вот сегодня нас вместо монет ждали две или три роты абордажников!» «Что с тобой?» — поинтересовался Ягер, пытаясь сообразить, получится ли добраться до толстяка за один прыжок. «Не дергайся, парень, не надо! Да, хотел тебя убить и убраться отсюда, но теперь уже смысла нет!» «Да, нет, я уже ног под собой не чую!» — Похоже, неудачно я баркас отбивал. Накинув стопорную петлю на румпель, юноша медленно поднялся и шагнул к мачте. Заглянув за спину мосса, сглотнул и с трудом удержал ранний завтрак. — У тебя там располосовано все, и мясо с кишками наружу. — Я и говорю, ничего. Вцепившись окровавленной рукой в штанину ягера, Йоннохан зашептал, лихорадочно пытаясь успеть. «Бесполезно его искать у доктора, слышишь? Нет его там, нет. Зато документы он возьмет. У меня в кошеле записка, там имя и рисунок. Я для посыльного го готовил. Проследи за чинушей, прошу. Карл за бумагами к нему обязательно, обязательно придет. Сам проследи». Или собак короля на него спу спусти. Голова любителя механических игрушек медленно наклонилась, и Мосс умер, не успев закончить фразу. Пиратский налет закончился, рассыпав тела погибших, по белому снегу, укрытого туманом поля. С сожалением, закрыв пробку, Карл отставил бутылку в сторону и отщепнул крохотный кусочек сыра с куска валявшегося на блюде. Больше всего на свете бывший королевский убийца не любил ждать. Казалось бы, с его-то профессией и опытом, и столь опасная слабость. Но чем ближе он был к заветной мечте, тем меньше терпения оставалось. Еще чуть-чуть, и начнет пинать сапогами табуреты, окружившие колченогий стол. Но напиваться в столь ответственный момент – это верх глупости, так что придется терпеть. В начале карьеры Карл еще верил в то, что ему говорили наставники. В справедливого короля, железной рукой управляющего страной. В тайную службу, державшую в страхе чиновников и казнившую провинившихся. В награду, которая ждет за верность и беспрекословное подчинение». А потом были слухи, были пропавшие друзья, с которыми он начинал, и трупы, множество трупов, которые остались лежать в своих кроватях с перерезанным горлом или на телах убитых домашних, кого казнили с дикой жестокостью, забивая в головы оставшихся единственную мысль «С Барбом играть в игры не стоит, король шуток не понимает». И когда его собственной головой купили послушание новых повелителей теневого мира, Карл уже был готов. Готов был исчезнуть, прикрыться поддельными документами, использовать часть золота, которую он по мелочи откладывал после каждого похода в чужие дома. Там крошка, в другом месте другая, где-то золотая цепочка, где-то половина кошелька, лежащего у кровати но и то, что получал за контрабанду, которую возил в качестве прикрытия. К сожалению, хвост встряхнуть полностью не удалось, и пришлось разыграть спешную комбинацию с арестом и переводом в армию на северную границу, где затаился на пару месяцев. Но в итоге все равно столкнулся с проклятым полковником Рампом, разглядевшим в липовом фермере настоящего мастера тайных дел. Хотя это все в прошлом, как и долгие разговоры с разными людьми, которые рассказывали о золотом зимнем караване, о галеоне, битком забитом золотом, и о мечте многих, кто хотел запустить лапы в бездонные трюмы. А последнего собеседника, поведавшего о новом приказе барба-собирателя, Карл убил лично, удавил поясом в проулке, куда вывел пьяного бедолагу по нужде. Оказывается, торговцы выкупили наличностью у короля и уже второй год подряд в столицу везли под охраной расписки на предъявителя. Большая часть денег в скромной шкатулке на гербовых листах с ярко-красными печатями. Каждая бумага на 20, 30, 50 тысяч. Любой крупный банк с легкостью откроет счет для хозяина подобных капиталов или выдаст золото, удержав небольшой процент. А медь и украшения, собранные мытарями с должников, везли уже на втором галеоне, вместе с разными личными вещами офицеров, сменившихся со службы и возвращавшихся обратно в столицу. На третьем же галеоне обычно летели чиновники. Вот и выходило, что набранная команда была нужна Карлу для того, чтобы захватить заветную шкатулку содержимое которой сейчас лежало в сумке под кроватью, аккуратно завернутое в вощеную бумагу. Но и хвосты обрубить стоило в любом случае, чтобы никто даже не вспомнил про одиночку, ушедшего в бега после резни в далеком Вимстере. Вспомнив, как корпел над подметным письмом, бывший убийца и бывший лис-сержант пограничной стражи улыбнулся. Охрана порта перепугалась знатно, раз не поленилась отправить на перехват всех свободных солдат из местного припортового гарнизона. Карл специально сходил пообедать поближе к центральной площади, где уже вовсю обсуждали битву в Поднебесье. Слухи стоило делить на десять, но говорили и про толпу сыроедов, готовивших покушение на короля, и про доблестного капитана Галеона сумевшего уронить пылающий корабль боком на деревья, что сохранило жизнь части солдат. И про штабеля покойников, которых до сих пор сортировали на заснеженном поле, пытаясь собрать куски тел воедино. От кого-то остались буквально лишь одни конечности. Разберись теперь, кто там с какой стороны мечом махал. Тем более, что некоторых покойников нанизало на деревья и размотало кишки по всему лесу. Переодевшись в старика, будущий купец и хозяин маленького поместья на юге медленно поднялся в снятый номер и тщательно закрыл за собой дверь. С помощником, разыгравшим осведомителя, Карл расстался еще утром. «Наверное, стоило бы комедианта похоронить в ближайшей канаве, но убийца не стал рисковать. Все же бывший приятель был не дурак и наверняка подстраховался на подобный случай». Да и за все эти годы лицедей зарекомендовал себя как молчаливый и преданный помощник. Поэтому на тему последней ниточки в старой жизни можно было поразмыслить позже. Тем более, что Карл собирался сменить внешность. А про новые документы было известно лишь чиновнику, который получил щедрый задаток. Теперь лишь осталось дождаться вечера, когда в ближайшей забегаловке должен был родиться новый человек а Карл Ваффместер навсегда исчезнуть из этого мира. Тяжелый удар выбил воздух из груди и отбросил невысокого мужчину к стене. Не давая ему упасть на пол, стражник подцепил коротышку затрещавший воротник и вздернул вверх. «У тебя, ублюдок, осталось времени пара минут!» «Если поможешь, я оставлю тебе никчемную жизнь». «Мало того, твоя семья даже не пострадает. А если будешь запираться, то это уже не просто измена королю. Это потерянное мной время. И побег опасного преступника, за которого я лично буду рвать тебя раскаленными щипцами, часами, долгими ночными часами». «Итак...» «Где пират, которому ты нес вот эти документы?» Инквизитор ощущал себя древней развалиной. Примчавшийся спешно гонец выдернул его из кельи, где старик выстраивал очередную дворцовую комбинацию. Донос звучал однозначно. «Кто, где и как будет передавать поддельные бумаги для государственного мятежника?» «Между прочим, не просто мятежника» а человека, организовавшего налет на два золотых галеона и уничтожившего более трехсот солдат барбособирателя. И это не считая урон репутации и волнения, в котором пребывают сейчас пригороды столицы. К сожалению, неизвестный предупредил, что детали будущей встречи и точное описание продажного чиновника он передаст только вечером, рядом с площадью, где намечена встреча. Поэтому инквизитору пришлось лично мчаться на посыльной лодке сюда, в вонючую припортовую дыру, и поднимать по тревоге оставшихся вояк, мечтавших вцепиться в глотку любому, на кого покажет перст правосудия. А затем скакать на паршивой кляче, рискуя каждую секунду свернуть шею на ледяной мостовой, чтобы успеть к нужному моменту. Инквизитор успел замерзнуть на площади, прогуливаясь мимо пустого фонтана. Когда подскочивший беспризорник, сунул старику портрет и оттарабанил сообщение. Вы ждете этого человека. Он должен появиться до первой ночной стражи. Где будет встреча, я не знаю. Но человек, заплативший мне, предупреждает, что пират живет рядом, поэтому шуметь надо потише. И сорванец исчез в толпе до того, как охранники успели схватить его за драную мешковину. Чиновника перехватили в тот момент, когда разряженный в шелка продавец государственных секретов попытался вступить на брусчатку площади. И теперь в ближайшем переулке ему быстро объясняли, какое будущее ждет его самого и его семью. Разглядывая бедолагу, шмыгавшего разбитым носом, инквизитор даже порадовался, что мрачная репутация играет на руку, вгоняя серую канцелярскую мышь в ужас». «Итак, го господин...» Охранник тряхнул чиновника, как тряпичную куклу. Лязгнув зубами, тот зачистил, сглатывая кровь. «Я проследил за ним, да, но не до комнаты, а только до таверны. Но на всякий пожарный, да, проследил. Королевские пони, он на том углу. И в левом кармане у меня листок с общими приметами, которые в паспорт вписывал. По ним можно опознать, да». И еще шрам у него под носом, по верхней губе, такой тонкий, под усами. Маленький шрам. Хозяин пони сообразил мгновенно, что забивший обеденный зал солдаты пришпилят и его самого за компанию с опасным бунтовщиком, который вздумал снять здесь комнату. И пусть приметы не совсем совпадали с перечисленными на листке бумаги, но приметный шрам у жильцов был только у одного – как и глаза с оттенком болотной зелени. Да и не так много было в холодный зимний день постояльцев, чтобы путаться в ответе. «Второй этаж, последняя комната налево. Ключей запасных нет, но засов там хлипкий. Никак починить руки не доходят». Карл успел убить двоих когда его все же сумели сбить на пол и начали месить ногами. — Живьем, брать скоты, только живьем. Именем короля, вы слышите? Живьем! Скрученного в бараний рок-убийцу проволокли по лестнице, которую арестованный успел окропить кровью и кусками выбитых зубов. В самом низу дюжи охранники задержались, дав возможность инквизитору насладиться моментом. Внимательно посмотрев на вздернутую голову, старик прохрипел. «А знаешь, ради этого стоило нестись, как ошпаренному из столицы, по холоду. Вот уж не думал, что мы с тобой встретимся в такой ситуации. Похоже, боги решили подарить мне приз, достойный самого короля. В сани его и в порт, под усиленной охраной. И смотрите мне, если он не доедет до канцелярии». Я вас на дыбу отправлю. У нас двое погибли при задержании, господин инквизитор. Рапорт мне лично. Я позабочусь о семьях. За поимку столь опасного преступника будет награда. Большая награда. И обещаю, что мерзавец не откупится. С него спросят за все. И он еще пожалеет, что не сдох на северных болотах, когда была такая возможность. Через полчаса суета улеглась, комнату закрыли и выставили стражу. А еще через час приехал дознаватель и начал обыск, аккуратно перебирая пустые винные бутылки и разбирая вещи арестованного, складывая каждую безделушку в распахнутый большой сундук. Поздно ночью крышку закрыли и вынесли тяжелого скрипучего монстра из комнаты. Но каких-либо документов или записок дознаватель так и не нашел. Через два месяца зал суда был забит до отказа. Желающие толпились в распахнутых дверях и месили грязь на улице, передавая через головы каждое слово, произнесенное судьей. По совокупности преступлений против короны суд приговаривает обвиняемого к смертной казни путем четвертования. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Карл походил на свою бледную тень. Он еле стоял на ногах, глаза ввалились, многократно переломанные руки криво свисали вниз, притянутые к земле тяжелыми кандалами. Казалось, он уже не понимает, что происходит вокруг и где он вообще находится. Хотя где-то в подсознании грызла мысль, что детально разработанный и исполненный план не мог рухнуть сам собой. Кто-то приложил руку, чтобы все закончилось именно так, пытками и мучениями. Но толпа не питала к пойманному пирату жалости. Слишком многие семьи пострадали от действий дерзкого рейдера. И слишком многие были непроч лично оторвать Карлу кусок тела, чтобы хоть как-то утолить жажду мести. Что поделаешь, в королевстве до сих пор царили дикие нравы. И зачастую охрана не успевала предотвратить самосуд, если кого-то ловили на месте преступления. Ну а если убийцу и грабителя приговаривали к казни, то на площади собиралась огромная толпа, где почти любой был готов помочь палачу. «Завтра в полдень приговор будет приведен в исполнение!» Ягер заранее заплатил местным мальчишкам, и те заняли для него место на ближайшей крыше. Привыкший к высоте молодой повелитель ветров сидел на самом краю и мрачно смотрел, как на помосте растягивают веревки. Весенний ветер нагнал мелкие тучи, и редкие капли дождя будто оплакивали истерзанного человека». Закрутились барабаны. Четверо палачей налегли на тяжелые шесты, медленно разрывая обреченного. В наступившей тишине неожиданно громко прозвучал истошный вопль Карла. «Будь ты проклят, предатель! Ты и твое золото!» Молчавший все время Ягер лишь прошептал про себя. «Еще спляш у демонов, учитель, за всех, кого ты погубил!» «И за тебя». Одну из расписок юноша уже продал, уступив за половину цены. Теперь семья уже месяц, как обживала маленький домик южнее, куда он все же перебрался подальше от родни и любопытных глаз. Беженцы со старой лодкой, обмененной на баркас. Корова, бегая лошадка и куры, бродившие по двору. И местный капитан, согласившийся взять в конце лета юнгу к себе на шлюп чтобы вырастить в будущем хорошего помощника. Похоже, Ягер мог твердо сказать себе, что он начинает новую жизнь. А потертая кожаная сумка пока подождет в укромном месте. Подписанные векселя не имеют срока давности. Больше семисот тысяч золотом подождут своего часа. Палачи медленно снимали веревки с казненного, а юноша все не мог оторвать взгляд с помоста. Похоже, боги решили покарать убийцу, заигравшегося с судьбой. Ведь все висело буквально на волоске. Не успел бы гонец к инквизитору, будь старик занят своими делами. И все. Попробуй, найди в одиночку на многолюдной площади того продажного чиновника. Чуть опоздай охрана, и Карл мог бы заметить облаву, скрывшись в кривых переулках. А так, карающая машина королевского правосудия получила свою жертву. И пока стражники переминались у двери, Ягер успел вскрыть окно и забрался в комнату, где под кроватью нашел злосчастную сумку, ради которой бывший капитан и учитель предал команду, расплатившись их жизнями за возможность жить в покое и достатке. Но ученик оказался достойным наставника, и теперь одного закопают в безымянной могиле, а другому пора возвращаться домой, где его ждет семья. Да мой! Ягер медленно поднялся и побрел по узкому коньку крыши к распахнутому люку, чтобы дождаться своей очереди и спуститься вниз. Пробираясь через возбужденную толпу, юноша шел в сторону порта. В кармане билет на вечернюю шхуну до южных провинций. А в будущем учеба, патент капитана и личная флотилия, которая позволит аккуратно легализовать захваченные деньги и устроить будущее для сестер и младшего брата. Подальше от замороженной на севере войны. И подальше от всех этих инквизиторов и прочих королевских подручных, способных пожертвовать любым ради личных интересов. Домой! На куске льда, вздыбившемся под черным небом, стояли трое. Седовласая женщина в легкой меховой куртке, бывший купец с белыми прядями в когда-то черной шевелюре и молодой кузнец, открывший свежему ветру грудь с многочисленными шрамами, балагуры-шутник в прошлом и мрачный оружейник в настоящем, похоронивший смех в далеких тайниках души. Алрике рассмотрела на искры звезд над головой и клялась, подняв посох с нанесенными рунными письменами. «Я, познавшая смерть и возрожденная в снегах, я, ледяная ведьма кочевого народа, я клянусь всеми богами небес и болот, клянусь отомстить убийцам моих родных и близких, клянусь обрушить огонь на головы барба-собирателя и его солдат». «Я пройду подобно чуме по их землям, стирая саму память о склеенном королевстве, и падут летающие острова обратно в грязь, откуда родились, и сталь будет править миром, пролив всю кровь врагов, которая только течет в их телах». «Да будет так!»